А ведь она и поощряла его, и намекала, и молясь, чтобы какое-нибудь несвоевременное письмо от Сьюлин не разрушило ее планов. Но, слава богу, сестра ее не из тех, кто способен поддерживать переписку. Она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. Однако все возможно. Все, думала скарлет шагая в долгие ночные часы взад и вперед по холодному полу своей спальни,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 И, конечно же, найдётся женщина, которая по-настоящему оценит его. Эта крошка, миссис Гамильтон, была так хороша, со своими румяными щёчками. Она то грустно вздыхала, думая о своей печальной участи, то, слушая шуточки, которые он отпускал, чтобы приободрить её, так весело и мило смеялась, словно переливчато звенели крошечные серебряные колокольчики. Зелёное платье теперь уже очищенная мамушкой выгодно обрисовывала ее стройную фигурку с осиной талии. А каким колдовским был этот нежный запах, неизменно исходивший от ее платочка и волос. Чтоб такая славная маленькая женщина жила одна, совсем беззащитная в этом мире, всей жестокости которого она даже не понимает, позор, да и только. Ведь у нее нет ни мужа, ни брата, а теперь даже отца, который мог бы защитить ее. Фрэнк считал, что мир слишком безжалостен к одиноким женщинам. Скарлетт помалкивала, от души желая, чтобы он пребывал в этом убеждении. Он стал заходить каждый вечер, ибо атмосфера в доме мисс Питти подбыла приятная и успокаивающая. Мамушка открывала ему парадную дверь с улыбкой, предназначенной для людей достойных. Питти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала вниманием. А Скарлетт ловила каждое его слово.